Сообразив, что живым Петручча им не сдастся, Осель сунул ему в руки граненый стакан гноми и водки. И под громогласное бульканье, льющееся из рупора, Стив спокойно прицелился под веселый смех публики, которой очень нравились шутки комментатора. В принципе, целиться Стиву не было нужды, он и так знал, что не попадет. Но все равно выиграться сезание. Главное — пустить стрелу подальше и повыше, чтобы ее потом никто не нашел. Но тут было дело принципа. А вдруг попаду? — посетила Стива шальная мысль. Лучше бы он не думал в этот момент. Его дикая необузданная магия порой творила чудеса. Ему достаточно было просто попасть в молоко. Но на этот раз Стив произошел. Но на этот раз Стив превзошёл сам себя. Он не попал в молоко и даже не попал в пятку гному. Он попал чуть выше, но не подумайте, что в мишень. Гнома смело в траншею, откуда он выдал такой набор ненормативно-лексики, что его подельники заслушались и чуть не прозевали момент подмены. Потом один из них опомнился и выскочил наружу с смешениемю в которой была заранее воткнута стрела, разумеется, в самый центр. — Он попал! В десятку! — орал гном, во весь опору несясь к трибунам. — Да если бы в десятку! — стонал в траншея гном, над которым уже хлопотали альфийские лекари. — Прямо в очко! Ну почему от него стрел не спасают наши накидки? К счастью, зрители его не слышали. Победитель первого тура с достоинством распланивался под бурные овации трибун. На второй тур все жители города пришли с новыми патриотическими значками, на которых был выбит светлый лик Аврелиа Копервого. За распространение магических амулетов взялся лично герцог Катиани, как только пронюхала проблема. Отковать и заколдовать амулеты гномам и эльфам не составило труда. На себя их потом нацепить тоже не было проблем, но вот под каким предлогом сучить амулеты людям — это был вопрос. А герцог решил его просто. Через подставных людей он пустил слух, что тот человек, на груди которого не будет висеть светлый лик нового короля, будет считаться не патриотом и следовательно личностью подозрительной, после чего просто организовал продажу. В очереди за амулетами выстроились гигантские, но к вечеру первого же дня турнира значки были у всех. Стиву, играв у Арбиладжа, значки выдали бесплатно, как победителям первого турнира и сделали их, соответственно, жёлтого и красного цвета. Если быть точнее, то амулет Награфия сам сразу стал красным, почел внутри орбиллат же муэрта. Но он-то про это не знал. Теперь у гномов и эрфов был полный контроль. Осколку злобного бога скрыться от них было некуда. Итак, дамы и тогда мой господарь Четырёх фина вышло четыре претендента. Радосу сообщил Петруччо, за которым по требованию публики закрепили высокий пост глашатая. А это Герцог Дейеу Сак, сумевший поразить мишень, несмотря на все мои усилия по приветствовым господа. Он выбил целое очко. Трибуны взорвались аплодисментами. Это были уже другие трибуны и другое поле. на которые глазели с этих трибун зрители. На этом поле стояли две цитадели, внутри которых уже ощетинились мечами и копьями защитники. Герцэг де Юсак помахал своим знаменем с вершины цитадели слева. Трибуны радостно взревели. На третье место оказался герцог де Эрволе. Его стрела выше была целых дващака. Панон маршит нам ручкой с цитадели справа. Ваши аплодисменты, дамы и господа. Зрители не поскупились на аплодисменты и герцогу де Эрвле. И на конец. Серебряный призёр предыдущего тура граф Арбиладзе. Он показал прекрасный результат 10 очков. Ему предстоит захватить своими вассалами цитадель герцога де Эусака. Будем надеяться, что и моё это не удастся не почину, знаете ли. Герцок настучит этому графу. Будьте корректнее, маркиз, прошептала Эмма. Петруч разочарованно вздохнул и стал более корректен. Зато отрвался на другом. Поаплодировать графу вряд ли комментатор не предложил, а вместо этого тут же начал рекламировать своего шефа. А теперь дами господа поприветствуем победителя. Принц Уэльский сумел поразить движущуюся мишень на огромном расстоянии. Все до сих пор пытаются сообразить, как вообще туда долетела стрела. Вот он, наш замечательный, непобедимый. А, кстати, где же он? Граф Арбилла за вьюгу в ванном своей кляче горцует. А где же наш великолепный принц Уэльский? Что я вижу? Он настолько уверен в своей победе, что даже не удосужился сесть на коня. Он... он садится на кресло позади своей армии. Выбрал, понимаете ли, пригорочек повыше и расположился с удобствами. Любопытная тактическая новинка. А что у него в руках? Мачугальник. Эй, прошу прощения. Замагиченный рупор. Такой же, как и у меня. Принц, принц, вы меня слышите? Ау! Что это значит? Не царское дело мечом махать, прогремел над трибунами ленивый голос Стиво. Прикажу за меня помашут. Прекрасно. Тут же крикнул Сапетручча. Как я надеюсь, вы уже видите, что мой принц доставил на поле боя какое-то новое секретное оружие. Странные аппараты. Вон они, под белыми простынями. Кроме того, принц Уэльский, не дожидаясь начала состязаний, применил ещё один гениальный тактический ход. Но он умудрился дополнительно нанять свою армию громов и эльфов. А знаете, сколько стоят их услуги? Трибуны! О, жители загудели. Знали бы вы, сколько мы ему отвалили. Проштанал мне этот Эльгир на ушко Эммы, чтобы он согласился нас взять. Так это вы ему заплатили. Поразила Эмма. Ну да, не в какую не хотел нас брать в свою команду Даром. Но почему? Хочет прикупить тебя поблизости какое-нибудь королевство. чтобы быть достойным своей очаровательной супруги. Немма зарделась. В этот альгир попал в королевскую ложу по настоянию Стива. Недоунывающему королю юноша пояснил, что после ночного нападения тревожится за безопасность жены, а потому на время своего отсутствия представил к ней специального телохранителя. В принципе, за безопасность её юноша не очень-то боялся, зная, что она и себя представляет в серьёзной драке. На его гениальный план по поимке Мюэрта уже заработал. А потому в все личности, в которых потенциально из граф Арбелаза мог переселиться этот зловредный бог, должны были быть под контролем.